глава Мы забыли, что горы все еще держат козырную карту при себе, что они даруют успех, только когда находятся в наилучшем расположении духа. Если бы это было не так, то почему же восхождения в горах продолжают сохранять свое могучее очарование? Эрик Шиптон на этой горе. Мишель принес нам плоды своих неустанных трудов в пещере. Три пары примитивно сшитых, но теплых рукавиц. В них, как в удобный закрытый мешок, умещались сразу все пальцы, включая большой. Движения в них получались скованные и неточные, но зато были невероятно теплые. Я и вправду никогда не надевал лучших перчаток. И все же, глядя на серый с коричневым отливом мех, согревавший мои руки, я видел Пока и слышал, как перед смертью он выл под сталактитами, вытянув морду в одну линию с грудью. «Наш мясник, он же скорняк, он же повар, он же рабочий, подбил мехом мои ботинки. Теперь мои ноги у меня все время были в тепле». Фарид окликнул меня, когда я доедал бульон с плавающим в нем костным мозгом. «Ты ведь можешь напугать в этих штуковинах на руках! Ты в них похож на психа, сбежавшего из психушки!» «Должно быть, там мы с тобой познакомились». Он растирал себе ноги смесью воды и жира, а когда ноги перестали мерзнуть, то и кожа начала потихоньку смягчаться. «И вот еще что, ты начал отъедаться, у тебя морда стала поперек себя шире, щеки как у хомяка, лоб разгладился, и глаза уже не вылезают из орбит. Если бы я тебя таким увидел в первый день, я бы хлопнулся в обморок». Он, видно, решил меня достать, но вкусный бульон — это все равно что таинство. Это причастие, черт побери. Да ты сам меня не лучше. Постоянная сырость создала феномен повышенной гидратации Мы отекли, у нас под кожей скопилась вода. Но, думаю, ничего опасного. Я поискал термометр, который клал обычно возле каремата, но не нашел. Я обвел глазами все вокруг, похлопал руками по земле. Фарид как-то странно на меня посмотрел. «Ты что-то ищешь?» «Мой термометр, где он?» «А почему не вентилятор, раз уж ты здесь?» В разговор вступил Мишель. В пещере были только баллоны с газом, горелка, кастрюля, две тарелки, две пластиковые вилки, два стакана и те три чертовы фотки. Больше ничего. «Да нет, термометр не из галереи. Он был здесь, в палатке, когда я очнулся. Я его всегда клал у стенки, вы обязательно должны были его видеть». «Никогда не видели!» Я пошарил в карманах. Ничего, кроме пачки из-под сигарет и кусочков апельсиновой корки. Я повернулся к Мишелю. «Зачем ты это сделал? Зачем ты врешь?» «Ничего я не вру!» Я не верил собственным ушам. Термометр лежал там. Я был абсолютно уверен, что не ошибся. Обхватив голову руками, я поднял глаза на Мишеля и поспешил сменить тему. «А ты скоро снова начнешь копать туннель в пещере. Ты уверен, что мы сможем слиться в эту дыру?» Он вошел в палатку и поставил газ в горелке на минимум. «Как я могу быть уверен? Я разбираю камни в одиночку, и еще не сказано, что у меня вообще что-то получится. Это зависит от количества и размера наваленных камней. И потом, кто сказал, что мы сможем выйти? Нам надо поскорее заняться ледником. Втроем мы с ним справимся». Он пристально посмотрел на Фарида. «Я уверен, что темное пятно в толще льда не просто пятно. Думаю, вместе мы дня за два до него доберемся. Надо попробовать». «Да нафиг надо скрести этот чертов ледник», — сказал Фарид. «Пустая трата времени и сил. Пещера лучше. И вовсе не потому, что оттуда мы притащили сюда еду и выпивку. Я болею и, честно говоря, мечтаю помыться теплой водой. Завтра будет видно» но сначала надо набраться сил. Поесть, поспать, я падаю от усталости. Я подвинулся и, зевая, залез в спальник Фарида. Из головы не выходил эпизод с термометром. Но я же не дебил. Может, они оба мне врут. Сговорились и хотят свести меня с ума. Надо не спать во что бы то ни стало. Мишель взял острый камень и сидел неподвижно, задумавшись. «Есть еще одно дело, которое я хотел бы перед сном сделать сам, если позволите». Он начертил на каремате еще одну вертикальную полоску. «Уже семь дней. Мы целую неделю сидим в этой дыре. А для меня это особый момент». Похоже, он был взволнован. Ничего больше не говоря, он, как обычно, занял свое место слева. Мне стало любопытно. «Что за особый момент?» «Извини, но это...» Очень личное. Значит, не надо было и начинать, проворчал Фарид. Говори, раз уже начал. Не вижу ничего более личного, чем раздеваться друг перед другом догола, добавил я. Мишель протяжно вздохнул и уставился на свои перчатки. Полагаю, что со вчерашнего дня я кое-что сделал для Седрика. Я долгие месяцы носил это в сердце. Седрик умер в больничной палате. А я сидел рядом и все гладил его по лицу. В то время ничего нельзя было сделать. Ему было восемь лет. Мишель взглянул на меня. Синдром выжившего проявляется только в горах, поверь мне. У тебя на глазах погиб друг, но у меня-то умер сын. С этой драмой смириться невозможно. А как ты думаешь, что хуже? Потерять лучшего друга или сына? Я отодвинулся от Фарида и положила руки под голову, глядя в пустоту. Мишель погасил горелку, и мы оказались в полной темноте. «Хуже всего собственное бессилие», — ответил я. «Ну, ты еще мог предотвратить трагедию. Не знаю, были ли вы в связке, к примеру, но в моем случае это была болезнь, и с этой ужасной болезнью ничего нельзя было сделать». Меня начала бить дрожь. С Максом что случилось, то случилось. Мы не связались, и он сорвался. Таков закон гор. Закон гор? Закон болезни? Я вздохнул. А вот я сейчас должен находиться рядом с моей Франсуазой в больнице. Она ждала меня для очень важного дела. Скажи, Мишель, ты веришь в шанс? Мне что, правда надо тебе отвечать? Я глубоко вздохнул. С того дня, когда я убил Пока... Мне все время хотелось плакать. Отвратительное ощущение. А я вот верю. Больше, чем когда-либо. Я прикрыл глаза. Франсуаза. Губы у меня задрожали. Я должен был проводить ее в операционную и крепко держать за руку. Врачи сказали, что жить ей осталось не больше месяца. Если не появится шанс, болезнь вступит в завершающую фазу. У Франсуаза лейкемия. Мы два года искали донора костного мозга. Вероятность его найти была один на миллион. Понимаете вы это или нет? Я исколесил всю Францию, все центры трансплантации, написал сотни и сотни писем, сделал тысячи телефонных звонков и все без толку А потом... Потом несколько недель назад чудо случилось само собой. В национальной картотеке появился подходящий донор. Франсуаза должна была... Поехать для трансплантации в Гренобль. И это... Так неожиданно. Я сжал кулаки. Когда я отсюда выберусь, я снова увижу жену такой, какой она была раньше. Свою красавицу Франсуазу. Мы поедем путешествовать, она окрепнет. Мы наверстаем потерянное время вместе с дочерью, все... Закончить фразу я не успел. Что-то холодное сдавило мне горло и перекрыло дыхание. «Мишель склонился надо мной и душил меня моей собственной цепью».